414. Сын мой, стоим перед дилеммой: или ускорить течение событий, или их отдалить. Катастрофу неизбежного в обоих случаях, но степень её интенсивности будет зависеть от сроков. Чем скорее, тем напряжённей и сильнее. Сознание ещё не готово, меры не бывало и желаемого сдвига ещё не дали. Масса сердец ещё не проснулась. Последствия чёрного века яростно трясут землю. Не раз волны стихий смытали целые материки и уничтожали человечество, их населявшее. Не в первый раз катастрофы угрожают земле. Наша цель сохранить семена будущей расы. Наша цель бег эволюции не нарушить. Грозно сгущаются тучи. непонимание над омрачёнными сознаниями толкает планету к роковому исходу тяжкое время перед катастрофами